Глава вторая. В мыслях я всегда возвращалась к тому письму. Даже не к нему, а к взгляду и лжи. маленькой невинной лжи. Впервые он мне соврал, пусть о ерунде. На работе посреди пыльных сводов законов я решила покопаться в сети по этому поводу. Моя ближайшая подруга Одри помогла мне получить работу секретаря машинистки у адвоката по врачебным ошибкам — Работа мне, конечно, не нравилась, хотя я с интересом читала заметки и была единственной, кто может разобрать врачебный почерк. Я взяла толковый словарь и стала искать определение. Документ второй. Зверский прил. Первое. Свойственный зверю, характерный для него. Второе. Переносное. Агрессивный. Жестокий акт, связанный с физическим насилием или травмой. Я... Кивнула и закрыла словарь «Так, интереса ради» посмотрела «Из любопытства».